Шагает немец в черном кафтане, словно оршин проглотил, в буклях пудренных в руке трость держит. Но точь-точь таких Куроптев в полон десятками брал. «Эх, мать честная!» — думает Куроптев. «Шастимей явится!» — сказал господин Хаузен. «А сам на Куроптева, на его треуголку, медведем смотрит». Так вот, Густав Адамыч, говорит хозяин, а сам опять к Лизоньке нагнулся. Пирожка еще просит, уж больно хорош. В Москве таких уж не поешь, в деревне все свое. И в Москву мужики все одно будут нам из деревни припас доставлять, говорит Лизонька и пухлым кулачком подперла алую щечку. Чего уж? «Разве что... М -м, вот, Густав Адамыч, пришел с войны наш мужик», — говорит барин и салфеткой трет красные губы луковкой, все в масле. «Был мужик, а теперь герой. Ногу только потерял. Ну, что с ним делать?» «Под Цорндорфом деревней», — пояснил Куроптев как военный военному. «Ну, я не знал», — сказал Густав Адамыч. «Меня, слав Бог, грос егездор в плен взяли. Я капраль, я командую в деревне. У русский мужик я начальник». И барин тоже засмеялся. «Вот действительно случай. Ты его куропте вбил, а он тобой начальствовать будет. Превратность фортуны». «Лизонька, дай-кась!» «Да ты что, Господь с тобой, часть седьмой кусочек скушал?» «Ну ладно, ладно, я-то думал, всего шесть. Уж не надо». А «Так вот, Густав адамович куда ж ты его определишь на работу?» И Куроптев был поставлен сторожем на барские огороды. Ночью в шалаше караулить. День-деньской в работе помогать, что сможет, по способности. Работает Куроптев и видит, и слышит, как Густав Адамчи людей обижает. Эй, русский свинья, пофорачивайся, шевей, ленив работник, шорт такой, живей. Барину что, сел в коляску, да и укатил с барыни с ребятами в Москву, только и делов? Отступился от своих мужиков, барин, делай приказчик с ними хоть что хошь. «Ну, тот и лютует, старается, работает и на барина, и на себя, чтобы деньгу сколотить да домой уехать».